Вечером Алексей узнал, что государь уезжает в Петергов. Царская семья обыкновенно перебиралась туда в конце мая и жила до августа, до отбытия в Ливадию. Его Величество закончил свои дела в столице и возвращался к семейству. Значит, следом за ним укатит и его охрана. Так оно и вышло. Полковник ширинкин стоял на дворе и нервно постукивал себя саблей по голенищу, Увидев сыщика, он козырнул. «Рад встречи Алексей Николаевич, но у вас только пять минут». Алексей познакомился с полковником в декабре 89-го года. Это был тяжелый для него месяц. Сыщик вернулся с Сахалина и временно находился неудел. Кабинетные крысы из МИДа подали государю истеричный рапорт. В нем говорилось, что надворный советник Лыков перебил мирных японских рыбаков – чем поставил русско-японские отношения на грань разрыва. Министр внутренних дел оправдывал действия своего подчиненного, но как-то в полсилы. Рыбаки, где укрывали беглых каторжников, вот и вышло недоразумение. А так Лыков до сих пор ни в чем предосудительном не замечен. Пусть государь сам решит казнить его или миловать. Алексей, задетый таким поведением начальства, молча ждал. Он приходил утром на службу, сидел в кабинете до обеда и возвращался домой. Никаких дел ему не поручали. Маленький дурново ободрял сыщика, ходил на прием к большому, но министр проявлял нерешительность. Самое удивительное, что японцы, понимая свою вину, помалкивали. Дипломаты просто раздували из мухи слона, напоминая государю о собственной незаменимости. Наконец, вмешался военный министр Ванновский. Он получил запоздавшим пароходом подробный рапорт от Таубе. Весь Сахалинский инцидент был описан там в деталях и отмечена выдающаяся роль в нем надворного советника Лыкова. Ванновский показал рапорт его величеству, тот вызвал дурного министра и велел срочно подать представление Лыкова к награде. Сыщиков писали между строк в рождественский список. подали на скромную Анну Третьей степени, при том, что улыкова уже была вторая, а вышел Владимир. Иван Николаевич Дурново, вернувшись от государя, вызвал к себе Петра Николаевича и Алексея и рассказал им в лицах, как все прошло. Он подал список. Его Величество взял карандаш и стал его просматривать. Дойдя до фамилии Лыков, он спросил, а не он ли тогда в Варшаве Раскрыл целый заговор в восемьдесят седьмом году. — Не могу знать, — ответил министр, — я в то время служил по ведомству императрицы Марии. Государь прервал доклад, долго рылся в столе и вытащил старый рапорт варшавского генерал-губернатора Гурко. Вот, Иосиф Владимирович ходатайствует о награждении коллежского асессора Лыкова за отличную распорядительность и бесстрашие. Я говорил тогда Толстому, чтобы внес, но он уже сильно болел и многие дела забывал, так и протянули. Примечание. Толстой в 1887 году министр внутренних дел. Конец примечания. На этих словах государь встал и начал ходить по комнате. Потом повернулся к ничего не понимающему дурного и сказал ему взволнованно. «А ведь я и сам должник Лыкова. Тому уж много лет. В феврале 81-го в Нижнем Новгороде он спас моего августейшего родителя от покушения террористов. Кажется, был при этом ранен. Да, точно, был ранен. И барон Таубе тоже. Так вот, барону дали ренту и деньги на лечение, а Лыков не получил ничего». Отца убили через две недели, и стало не до Будто и подвига никакого с его стороны не было, но подвиг-то был. Дурновоз готовностью предложил государю, не поздно и сейчас отметить. Тот взял карандаш, молча зачеркнул напротив фамилии Алексея прежнее представление и написал сверху «Владимира третьей степени по совокупности заслуг». «Министр опешил». Сам он получил эту высокую награду, лишь отслужив четыре года в чине действительного статского советника. А тут надворный Такого же никогда прежде не было. Император заметил это и приписал сбоку. Оформить именным указом срок 24 часа. И Дурнаво не посмел спорить. Когда в Петербурге узнали об этом необычном случае, произошел фурор. Дипломаты сразу заткнулись. Гирс долго лебезил перед иван Николаевичем и пригласил Четулыковых к себе на новогодний бал. Примечание Гирс, министр иностранных дел. Конец примечания. А Пётр Николаевич Дурново дал сыщику в поощрение отпуск для поправления здоровья. Алексей съездил в Нижний, навестил матушку с сестрой и племянницами. Оставшиеся дни сочинял дома проект реорганизации сыскной полиции, развивая в нем мысли благово. Еще он пошел в Лавру и принес цветы на могилу Павла Афанасьевича. Тот ведь тоже пролил кровь за государя. Но так и не объяснил ученику, кто приложил ему тогда по голове. Лыков посидел у могилы, рассказал учителю новости. Он всегда так делал с тех пор, как осиротел. А потом жизнь продолжилась. Но это было уже в крещении. А перед Рождеством карьера Алексея висела на волоске. Он маялся от безделья и старался не падать духом. «Ну, выгонят!» «Поедет в Варнавин мешать Титусу работать!» «С голоду не помрут!» Вдруг однажды его вызвали к директору. Дурново представил сыщика моложавому высокому полковнику, с интеллигентной бородкой и умными проницательными глазами. Это оказался начальник дворцовой полиции Ширинкин. Он был несколько смущен возложенным на него поручением и просил о помощи. Население Петербурга всегда имело склонность к глупому мистицизму. Причем не только обыватели, но и истеричные недоумки из высшего света верили во всякую чушь. Любая мелочь волновала нестойкие умы. То вдруг сами собой звонили колокола соборов, значит, грядет несчастье, то в небе видели странный красный луч. Теперь столицу захватила новая дурацкая идея. Якобы по вечерам на Александровской колонне появляется загадочная буква «Н». И это непременно означает, что в будущем году нынешний государь умрет, и начнется царствование его сына Николая. Видимо, сановные идиоты надоели Черевину, и он послал ширинкина разобраться с буквой, причем для солидности, вместе с представителем от департамента полиции. Дурного, разумеется, не стал отказывать всесильному начальнику царской охраны и выделил для так называемого обследования Лыкова, все равно тот сейчас ничем не занят. Так Алексей угодил в эту нелепую историю. Два умных человека поехали на Дворцовую площадь и исходили ее вдоль и поперек. Было холодно, и мешало ощущение, что они занимаются дурью. Действительно, при известной игре воображения на граните колонны можно было увидеть странный блик, а если еще много выпить, то этот блик начинал напоминать латинскую букву «Н». мнения участников обследования разделились. Ширинкин считал, что за корючку образует отцвет фонаря возле арки главного штаба. На стекле фонаря имеется царапина. Она-то и дает такой эффект. Лыков объяснил все дефектом полировки гранита в указанном месте. В любом случае овчинка не стоила выделки. Полковник и надворный советник замерзли и зашли погреться в Доминик. Они просидели там долго. Начальник дворцовой полиции откуда-то знал, что Лыков богат. Сказал, что и сам весьма небеден и даже не знает размер своего жалования. Служит не за деньги, состояние позволяет. Ширинкин оказался человеком независимым, резким в суждениях, но умным и корректным. Расстались они тогда по-приятельски. И вот спустя два с половиной года Служба опять свела их вместе. «Евгений Никифорович», — начал Алексей, — «я дознаю убийство некоего дошевского коллежского асессора, состоящего в звании церемонимейстера. Одна из версий соперничества между состоящими за освободившееся место в штате князя Долгорукова. Мне нужно проверить имеющих это звание». Ширинкин слушал, не перебивая. «Я вычел». — продолжил Лыков, — тех из них, кто служит в провинции. Навряд ли они рвутся в штат с должности вице-губернатора или предводителя дворянства. Остается шесть человек, чьи интересы сосредоточены в столице. Если моя догадка верна, кто-то из них и нанял убийцу с целью занять место. Значит, это оголтелый. Знаете, есть такие. — Понимаю. Коротко кивнул полковник. «Мне нужно знать, кто из шестерых более других стремился в штат. Из кого выбирал князь? Скорее всего, их двое-трое, а остальные довольствуются нынешним званием. А что Долгоруков?» Отказался отвечать на мои вопросы, даже после августейшего выговора. «Вот как!» — удивился Шеринкин. Наш князь прямо бунтовщик, а еще называет себя монархистом. Евгений Никифорович, вы же торопитесь. Вот список всех шестерых состоящих. Прошу, если возможно, дать о них справки. Будет сделано то, что в наших силах, ответил начальник дворцовой полиции и внимательно просмотрел бумагу. Хм, мы можем собрать сведения только о двух. Тех, кто служит по министерству двора. князе Мещерском и графе Татищеве. Прочие отстоят далеко. Уже большая помощь. Четверых легче шерстить, чем шестерых. Тогда приезжайте ко мне в Петергов послезавтра к вечеру. Я уже смогу вам что-то сказать. Спасибо. И еще совет, Алексей Николаевич. Поговорите со вторым оберцеремонимейстером, светлейшим князем Салтыковым, Он в контрах с Долгоруковым. Может, в пику что-то и рассказать. Благодарю за идею, Евгений Никифорович. До послезавтра. Честь имею. Полковник сел давно поджидавший его экипаж и уехал, а Лыков задумался. Идти в третий раз за день в экспедицию церемониальных дел ему не хотелось. Как же тогда побеседовать с Салтыковым? «Лучше бы встретиться с ним не на службе, иначе доброжелатели тут же донесут Долгорукову». И сыщик снова поехал домой. «Ты насовсем?» — обрадовалась Варвара Александровна. «Нет. У меня есть к тебе поручение». «Ух ты! Я буду сыщиться «Почти». «Скажи, ты знаешь князя Николая Ивановича Салтыкова?» «Это бывший гдовский предводитель дворянства». «Понятия не имею». «Ну, он еще женат на Анне Сергеевне, урожденной княжне Долгоруковой». Лыков рассердился. «Черт его знает, на ком он там женат! Сейчас этот хлюст исполняет обязанности второго оберцеременмейстера высочайшего двора». «Он и есть. И не сердись, пожалуйста, а задавай вопрос. Что тебе нужно от князя?» «Мне требуется с ним повидаться, но не на службе, а в другом месте». «Нет ничего проще», — рассмеялась Варенька. «Тут и сыщицей быть не надо. Я напишу Анне Сергеевне записку. Ты же ее видел. Помнишь на Фоминой неделе у Апраксиных? Очень приятная дама, а ты дополнишь мои каракули. Вечером курьер принесет от Николая Ивановича ответ». Алексей подивился. «Как все просто бывает иногда в высшем свете!» Княгиню Салтыкову он совершенно не помнил, хотя имел феноменальную память. Варенька пояснила, что они вместе с ней входят в Дамской попечительской комитет. Комитет ведает помощью заболевшим на службе Нижним чинам гвардии и войск Петербургского военного округа. Поэтому Анна Сергеевна откликнется на просьбу Лыковых немедленно. Так и поступили. Варвара Асанна написала княгине, что ее муж просит о приватной встрече с Николаем Ивановичем. Алексей добавил внизу, приватность необходима, чтобы не узнал Долгоруков второй. Это подействовало должным образом. Уже через два часа пришел ответ. Князь Салтыков ожидает сыщика в отдельном кабинете ресторана «Мальта». Лыков поспешил на Гороховую. В общей зале его встретил метрдотель с таинственным лицом. Он сказал шепотом, «Я все понимаю», многозначительно закатил глаза, потом воровато осмотрелся по сторонам и добавил еле слышно, «Следуйте за мной». надворного советника повели в какой-то дальний закуток. Там за столом с чайной парой дожидался Салтыков. «Благодарю, Ваша Светлость, что так быстро откликнулись на мою просьбу». Светлейший князь оказался красивым мужчиной лет 50 холеным, с белой девичьей кожей и при золотом пенсне. Он протянул сыщику тонкую женственную руку. «Рад познакомиться, Алексей Николаевич. Что у вас за секретный разговор? Люблю, знаете ли, тайны». «Тут, собственно, тайна лишь от вашего коллеги, князя Долгорукова». На лице собеседника мелькнула гримаса и сразу же пропала. «А я сейчас все расскажу. В воскресенье найден убитым в своей квартире некто Дашевской. Он состоял в звании церемоний мейстера. Помните такого? Из канцелярии по учреждениям императрицы Марии видел раз или два любимец Долгорукого и, кажется, мошенник, как все его любимцы». Говорят, что его зарезали. Ограбление? Возможно, мы ведем дознание. Я встречался с Долгоруковым, и тот отказал в содействии наотрез. «Это на него похоже», — поддохнул Салтыков. Мне пришлось обратиться к Черевину. Тот пересказал эту историю государю, и его величество повелел князю немедленно ответить на все мои вопросы. «Так, так, так, и...» И оберцеремонимейстер, несмотря на августейший приказ, снова не захотел говорить. Вот даже как! Светлейший вскочил и стал потирать руки. Очень интересно, очень-очень. Благодарю, Алексей Николаевич. Я подумаю, как дать этому ход. Отказать, несмотря на повеление государя. Ну, каналья, но ну, он у меня попляшет. Николай Иванович... Лыков с трудом усадил собеседника в кресло. «Мне в этих интригах разбираться некогда. Надо убийцу ловить. Теперь лишь вы можете мне помочь. Охотно, но чем? Вы ведь тоже оберцеремонимейстер. Увы, ах, я лишь ио. Это, знаете ли, совсем другой коленкор. Князь не подпускает меня к важным вопросам. Все решает единолично». «И в результате происходят те безобразия, которые так вредят экспедиции». «Какие безобразия?» — заинтересовался Лыков. «Ну как же? Вы, камер-юнкер, бываете на балах и больших выходах, и сами все видите». «Что именно?» «То, что творят там церемонимейстеры, что же еще?» «Они стучат жезлами не в унисон, а надо в унисон». На щеках князя показались некрасивые красные пятна, а на кончике носа повисла капля пота. «Но в чем разница?» — спросил Алексей после короткой паузы. Салтыков схватился за голову и чуть не застонал. «Это неправильно! Люди не слышат разнородного стука, и от этого случаются недоразумения!» Если бы в церемонимейсте расстучали жезлами по паркету одновременно, выходило бы и строго, и звучно. Все бы слышали и вовремя расступались. Разве какой упрямец? А так я неоднократно указывал Долгорукову, но он тупица и не может понять простых вещей. Тут Лыков осознал, что ничего полезного от собеседника не услышит. Он пытался расспросить о том, как происходило соискание освободившейся должности, но Салтыков в этом не участвовал и ничем не помог сыщику. Зато он 40 минут рассказывал о высокомерии и упрямстве долгорукова, а в конце вдруг заявил, что понимает его. «Полиции в дела двора соваться нечего».